Глава 27 Мы с Ангелом вчера вечером еще раз посмотрели по телевизору «Звездные войны», и я не удержался. разил ты ведь представил перед ликом Господним?» «Разумеется». «А тебе не кажется, что у него голос, как у Джеймса Эрла Джоунса?» «А это кто?» «Дарт Вейдер». разил немного послушал, как Дарт Вейдер кому-то угрожает. «Ну так, самую малость, хотя он так сильно не сопит». «Илик, господень, ты тоже видел?» «Да». «Он э, Чорин?» «Мне об этом говорить не дозволено». «Значит, Чорин, если б не Чорин, ты бы так и сказал». «Мне об этом говорить не дозволено». «Чорин, Чорин, у него нет такой шляпы», — сказал Рзиил. «Ага!» «Я сказал только, что он без шляпы, больше я ничего не говорил». «Я так и знал». «Не хочу я больше это смотреть», — Рзиил переключил канал. Господь или кто-то похожий на него произнес... Это Cnn Мы подошли к Иерусалиму и, согнувшись три погибели, миновали ворота Вифезда, которые называются Игольное Ушко. Затем вышли из Золотых Ворот, миновали долину Кедрон, перевалили через Масличничную Гору и вступили в Вифанию. Обе команды братьев и Матфея мы оставили в Галилее, поскольку им нужно было работать. А в Арфоломея, потому что от него смерть смердело. Его нечистоплотность в последнее время начала привлекать внимание капернаумских фарисеев. А нам не хотелось дразнить вражеских гусей, вступая в их берлогу. В пути нас сопровождали Филипп и Нафанаил, но потом они остались на Масленичной горе, на полянке под названием Гефсимания, где имелась пещеркой стоял э, давильный пресс. Джошуа пытался убедить меня остаться с ними, но я не поддался. «Все будет отлично», — сказал он. «Мое время еще не пришло. И Акан ничего делать не станет. Это просто ужин». «Да я не о твоей безопасности переживаю, Джош. Я просто хочу повидать Мэгги». «Я действительно хотел повидаться с Мэгги, но и о безопасности Джоша переживал. Как бы там ни было, оставаться я не собирался». Иакан встретил нас у калитки, в новой белой тунике, перепоясанной синей перевязью. Крепкий, хоть и не такой жирный, как я ожидал. К тому же он был почти с меня ростом. Борда черная и длинная, но где-то на уровне ключицы, Иакан ее ровно обрезал. На голове он, как многие фарисеи, носил матерчатый колпак, поэтому нельзя было сказать, полысел он за эти годы или нет. по крайней мере, торчавшее из-под колпака, было темным, как и глаза. Но больше всего пугало и удивляло другое. В этих глазах горела искра ума. Когда мы были дети, за ним такого не замечалось. Наверное, сказались 17 лет с Мэгги. «Входите, собратья на зарение Добро пожаловать в мой дом. Мои друзья, что желали с вами познакомиться, уже собрались». Он провел нас в огромную комнату. В ней запросто мог бы целиком разместиться какой-нибудь домишко из тех, что мы делили в Капернауме. Пол вымощен плитками, бирюзовыми и красными мозаичными спиралями по углам. Разумеется, никаких изображений». За длинным римским столом уже расположились пять человек. Все одеты, как и Акан. В еврейских домах столы низкие, поэтому едоки возлежали вокруг, на подушках или прямо на полу. Мэгги я не увидел. Кувшин воды и миски для омовения рук внесла служанка. «Пускай эта вода останется водой». А Джошуа улыбнулся и окан, «Мы ведь вином не можем умываться». Он представил нам собравшихся подъемников. прибавив каждому имени какой-то хитрый титул. Я не уловил, но все они наверняка указывали на то, что люди эти входили как в Синодрион, так и в Совет фарисеев. Засада. Приняли нас без особых церемоний, затем все столпились у мисок совершить омовение перед ужином и не спускали с нас глаз, пока мы с Джошем мыли руки и молились. В конце концов, все это входило в испытание. Затем мы сели, кувшины миски унесли, а та же служанка подала вино. И так начал старший фарисей. «Я слышал, ты изгонял бесов из галилейских страдальцев?» «Спасибо, у нас чудесный песок», — ответил я. «А у вас?» Джошуа пнул меня под столом. «Да», — ответил он. «Силой отца моего я облегчаю страдания тех, кто одержим бесами». как Когда Джошуа прознёс «Отец мой», все присутствующие поёжились. В дверном проёме за спиной у иакана я заметил какое-то движение. «Мэгги». она подавала сигналы и жестикулировала как безумца но тут заговорил иоакан все внимание переключилось на него и магэги скрылась иокан подался вперед некоторые ты ждать что бесов этих ты изгоняешь силой вельзевула и как бы мне это удалось джо ж даже чуточку рассердился как могу я направить вельзевуула на него самого как могу победить сатану сатаной дом разделившийся нося не устоит Господи как есть хочется сказал я тащите корм наконец духом Божьим изгоняю я бесов и так знаете вы, что царство пришло,